Насчет микидации. Считалось, что всякая словесность у нас в семье идет от мамы или с маминой стороны. От мамы память на стихи и автоматическая грамотность, мгновенно встающий перед глазами образ нужного слова, хотя бы раз виденного в книжке. От мамы всевозможные игры в слова, Много маленьких из большого, балда с виселицей, все, что скрашивало нам бесконечные очереди в поликлинике, глазном институте и тому подобное. Всё это плюс, появившийся к тому времени эрудит, я добросовестно передала в наследство своим детям. Кажется, только в города мама проигрывала папе. Он знал наизусть все столицы мира. Но вот, нырнув памятью в самое раннее, Чуть ли не до книжное детства я вытащила на свет нежданный трофей. Была, была и у нас с папой своя словесная шутка-игра, на чистой лингвистике замешанная, Не дать не взять знаменитая глокая куздра. Номер исполнялся, как правило, во время еженедельных купаний с головой. Купал меня в основном папа. Лет, наверное, до десяти пока не остригли косы, и я не научилась, съездив в пионер-лагерь, управляться с смытьем сама. Было это в те благословенные времена, когда американские психологи еще не изобрели семейный инцест, и отцы могли без всяких задних мыслей намывать собственных дочек о мамы сыновей. Я своих, кстати, тоже лет до десяти купала, а может и дольше, и оба дорожили ритуалом и ни в чем не позволяли его нарушать. А в наши с папой банные вечера, в большую ванну, ставилась железная оцинкованная детская ванночка. Она была мне давно и безнадежно мала. Коленки приходилось подтягивать к подбородку или вывешивать ноги за борта. Но бултыхаться во взрослой ванне, даже тщательно вымытой, нам с сестренкой запрещалось категорически. Бабушка Вера от природы болезненно чистоплотная да еще навсегда испуганная двумя пережитыми войнами, теплушками, тифозными вшами и так далее, успешно терроризировала всю семью. От собак токсоплазмоз, от кошек стригущий лишай, а от общей ванны зловеще пониженный бабушкин голос действовал на родителей магнетически. Девочке может что-нибудь попасть. Да, а по профессии бабушка была гинекологом, так что вопрос обсуждению не подлежал. Но купаться все равно было здорово. Из крана в ванночку бежала теплая вода, уютно гудел живой огонь в газовой колонке, и папино внимание принадлежало мне безраздельно. Еще бы! Попробуйте-ка детским мылом, до шампуня оставалось лет десять. Дважды намылить густые, длинные, ниже лопаток девчачьи волосы, взбить пену и, главное, промыть так тщательно, чтобы не осталось противного тусклого мыльного налета. Папа страшно гордился моими косами. И когда мы с мамой решили наконец от них избавиться, то долго еще потом гуляли по улицам, не зная, что ждет нас дома. Да, так вот. Когда человек купается в теплой воде и родительском внимании, ему для полноты наслаждения хочется иной раз послушать какую-нибудь историю. Мой старший Андрюша в подобной ситуации требовал всегда одного и того же рассказа. Про то, как я была вожатой в лагере, студенческая педпрактика, и, гуляя со своими пионерами в лесу, наткнулась на змею. Младшая Сережка предпочитал разнообразие. Ну а я, перебирая папин репертуар, Расскажи, как у вас во дворе был мальчик Ханан, его еще дразнили бананом. Да ты сама уже все рассказала. А тогда про дядю Юзика толстого пузика. Чаще всего останавливалась на таинственной микидации. Пап, расскажи, как ты издеревался. А, ну это я разыграла однажды своего коллегу, и папа заводит небрежной скороговоркой. Слушай, ты уже издеревался насчет микидации? И сам отвечает за своего приятеля: А, да-да, что? что ты сказал ну как же ну насчет мекидации ну помнишь когда мы еще все из насчет нюсисневского приятель недоумевает То ли он опять не расслышал, то ли впрямь не понимает простых вещей. Он снова переспрашивает, и папа, мгновенно переключая лицо, отвечает уже с легким раздражением. «Ну, боже мой, ты что, не помнишь? Ну, когда мы еще все издетствовались насчет Нюс-Весневского, так ты тогда уже издеревался насчет микидации или нет?» Идиотское правдоподобие этих незатейливых фразочек делает абсурд еще абсурднее – и я захлебываюсь хохотом пополам с водой. До сих пор, как вспомню беднягу Нюсь Весневского, первая часть фамилии явно от тети Нюси, папиной сестры, тотчас изнутри поднимаются пузырьки радостного смеха. Так, благодаря одному из бесчисленных лабуховских розыгрышей, на которые не скупились чуваки из утесовского джаза, папина молодость, завелось на моем чердаке Смутное понятие о продуктивных моделях, про которые нам потом объясняли в институте, и по которым я на пятом курсе даже защитила диплом. Жаль, что в него нельзя было вставить рассказ про микидацию в лицах.